Глава 8. Император был похож на обиженного ребенка, которого покидала любимая игрушка. Пока я расхаживал по углам своей палаты, собирая в чемодан вещи, Её Величество таскался за мной с пачкой разнокалиберных бумажных листков в руках и мыл о том, что не подобает бросать царя на очень важном этапе его государственной деятельности. Речь шла о затяжной переписке Петруши с учреждениями и инстанциями северной столицы. При всем безумии он был достаточно вменяем, чтобы осознавать, клянчить бесполезно. Ему не вернут не только зимний дворец, но даже императорский бутик. Так что в качестве программы минимум царь строчил письма, требуя хотя бы надлежащего ухода за реликвиями от атлантов Эрмитажа до теленка телёнка Кунсткамеры. Ещё недавно Переписка шла кое-как, а едва очередная инстанция догадывалась о том, что адресат сидит в психбольнице, реагировать на него переставали. После 4 декабря, однако, ситуация изменилась к лучшему. Особенно царь нахваливал мне нового питерского губернатора Бориса Грушниского, бывшего депутата законодательного собрания от оппозиции. Как и подобает настоящему демократу, Борис Елизарович трепетно относился к письмам трудящихся. Поэтому на каждый запрос от гражданина П. Романова он отвечал в установленные сроки, обещая разобраться. Петруша подшивал очередное письмо в папку и тотчас же начинал строчить ответ на ответ, втягивая Смольный в нескончаемую бумажную круговерть. У старшей медсестры царь выпросил дополнительный шкафчик. Я хранил свою переписку и чистые конверты, на них уходила треть его пенсии. К новой орфографии Петруша относился с легким отвращением и все таки был вынужден ею пользоваться. Временами однако он терял бдительность, тогда у него проскальзывали яти и еры, устранять которые следовало мне. Теперь император оставался без корректора. Возможно, я не приживусь на новом месте и вернусь обратно. Обнадрёжил я царя. Считай, что ты отпустил меня на каникулы согласно кодексу законов о труде. В случае форс-мажора сразу звони. Номер записал? разберешься, на какие кнопки нажимать. По пути в клинику я попросил Сергея Петровича притормозить у первого же салона связи, где купил две симки и две дешёвые ноки. Одну для себя, другую для Петруши. Хотя пациентам не разрешали пользоваться мобильниками, император был вне подозрений. Уж не маленький, как-нибудь смекнул, сварливо откликнулся царь. Хоть не досадно, что чухонцы, прежде дикие, в тонких реёслах стали искуснее русских, а в землях битых свеев ныне порядка больше, чем в святом граде имени меня. В Питере, я слышу, все гниет и рассыпается. Нева воняет, мосты рживет, гранит крошится, адмиралтейство загажено судейскими крысами. даже птицы бакланы ромочь бакланы пробивают купола с одного клевка для того ли я возводил новую столицу на болотах вот и нечего было затевать эту болотную бодягу. я наконец закрыл чемодан поставил на пол и ногой подтолкнул к дверям. давно хотел спросить нафига твой императорское величество вообще понесло на север чем тебе московский кремль не угодил в кремле не надо жить вздохнул Петрушу. Атмосфера гадская. После всех этих Иванов и Самозванца остался стучий микробов. В тамошних палатах человек и поздоровее меня за пару лет склеивал ласты. Скрути тебе по секрету. Император воровато оглянулся по сторонам и понизил голос до конспиративного шепота. Наш просок на север был не столько эскаладой, сколько ретирадой. А ты бы на моем месте не сбежал? Может, и сбежал бы. На Непрощение, я приобнял царя и щепнул ему в самое ухо. Или, может, просто велел бы преображенцу сделать в Кремле хорошую санобработку. Уже знакомый мне светлый голубой жучок подкатил к воротам клиники минут через 10. Сергей Петрович без усилий поднял мой чемодан и сунул его в багажник. Извините за опоздание, сказал он. Ездил в главный офис на Ильинку. думал, он быстро управиться, а там в юрделе, как назло, образовалась очередь. Зато вот возьмите, прямо с сегодняшнего дня вы наш официальный сотрудник. У нас, знаете, без волокиты. Я принял из его рук темно бордовые корочки со строгим золотым тиснением и раскрыл их. С фотографии на меня смотрел свежеиспечённый старший референт Министерства финансов Российской Федерации Старомодные очки на крупном носу и седая бродище с чёрной кантовкой. В таком виде я выглядел солиднее, но и старше лет на 10. Не подрезать ли мне эту чертову бороду, спросил я, влезая на заднее сиденье. Как считаете? Надоело ходить с Карлом Марксом. Попрошу сделать аккуратную испанёлку. Подрезать-то можно, с сомнением в голосе ответил Сергей Петрович. Но я бы не советовал. Кадровики сразу потребуют новые фото. И потом теперь вам часто придется бывать в таких странах, где мужчине с большой бородой куда проще скрыться в толпе. Я вообразил огромную толпу целиком состоящую из Карлов Марксов и мысленно содрогнулся. Но отступать было поздновато. Ладно, подумал я, оставлю все как было. Раз уж Петр великий принципиальный враг бород с моей смирился, то и прочий потерпит. Вы сказали, что вам еще нужно подзарядиться. Сергей Петрович вывернул из гнезда навигатор. Куда двинемся? Давайте построим маршрут, а не подряд нравится перестрою. Да-да, подтвердил я. Скоро поедем. Мне нужно немного времени, сосредоточиться и подумать. Я откинулся на сиденье, обхватил руками плечи и прикрыл глаза. Каждый живое существо на планете похоже на аккумулятор. Оно постоянно требует подзарядки. Обычные люди дышат, едят, пьют, спят, и все это держит их организм в тонусе. А у создания вроде меня есть еще и дополнительная опция. Как только она включается, удалить ее совсем нельзя, можно лишь перевести в спящий режим. Все эти умные формулировки я, конечно, придумал уже взрослым, а до того обходился без них. После истории с лампочкой и загадочных слов брата я начал потихоньку изучать весы. поселившись у меня в голове, и вскоре заметил одну закономерность. Пока Левка находился рядом, мои весы были постоянно взведены. Когда же, например, братис укатил в стройотряд, а я все каникулы прошел на бабушкиной даче, ту же к середине июля весы сжались и забились в уголок моей головы, так что я не вспоминал о них неделями. Сперва я решил Это от того, что бабушка меня балует, а Левка гнобит. Но через некоторое время понял свою ошибку. Бабушка ведь тоже порой могла и отругать меня, и шлепнуть, и не пустить на пруд, но я знал, что каждое наказание мной заслужено. Братец же обычно придирался ко мне без повода или причины, просто потому, что я находился рядом с ним и злил своим присутствием. В отличие от бабушки, Левка был постоянно несправедлив ко мне. Это его отношение и подпитывала мой аккумулятор. Вряд ли брат нарочно выбрал такой способ, чтобы тренировать во мне наш фамильный дар. С другой стороны, он мог действовать и неосознанно. У людей вроде Лёвки и меня запутные отношения с детерминизмом. Пойди разберись, сам ты управляешь силами природы или она передвигает тебя по неведомой траектории, разыгрывая шахматную партию, недоступную твоему уму. Нам не положено знать, где заканчивается случайность и начинается чей-то замысел или умысел, а может, черт возьми, даже и промысел. У меня зачесался кончик носа. Мать-природа явно намекала, чтобы я не отвлекался на мысленную болтовню самим собой. Но я все еще медлил. Пора было принимать решение, а я пока не выбрал какое. В обычных условиях аккумулятор моих весов не требовалась плотная загрузка, и они могли работать четверть силы. Я мог проехаться в любом автобусе в час пик, и этого мне хватало, причем надолго. Теперь же мои обстоятельства изменились. Раз я взялся за лёвки на работу, глупо выходить на битву с полупустым подтранташем. Значит, надо заряжать аккумуляторы под завязку на пару месяцев вперед. Вопрос где? Поскольку весы работали на несправедливости, Найти ее месторождение и припасть к нему было бы технически нетрудно. Уж в России-то искомой субстанции всегда было больше, чем нефти, газа и каменного угля вместе взяты. В прежней жизни юный Рома позарядился бы на Лубянке за секунду, в одно касание, не заходя внутрь страшного здания. Но в жизни нынешней я туда и близко не ногой. Весь квартал, вплоть до Фуркасовского переулка, стал Чернобылем для моих мозгов. Меня даже в магазине Детский мир через всю площадь от главного здания без лошадиной зоны танков тошнило до рвоты. Сейчас, Сергей Петрович, еще пару минут, сказал и водителю, не открывая глаз. На карте Москвы есть и другие точки, где теоретически можно пополнить запас. К ним я невольно прикасался, когда проезжал или проходил мимо. Туман несправедливости для меня невидим, но большой концентрации ощутим. Он вызывает не боль, а покалывание в мышцах, словно их сводит судороги, и мгновенно отпускает. Обнаружив очередное скопление, я делал мысленные зарубки, затем проверял адрес в интернете и не ошибся ни разу. Сильнее всего туман сгущался в траурных залах Митинского крематории и морга на улице Рассымина, в онкоцентре на Божедумке и в детском хосписе на Чертановской, там, где люди постоянно испытывают страдания, ничем их не заслужив. Однако я поступил бы как солнечный вампир, если бы отправился туда и присосался к источникам чужой боли и тоски. Не хочу подвергать таким испытанию мою совесть и так не безупречна. Думай, Рома, думай. Надо найти иной вариант, тоже малоприятный, но не гнусный. Я еще раз пробежался по закоулкам памяти и вспомнил наконец разговор с санитаром Володей. Тот рассказывал о нехорошем доме в Красносельском районе. где росла одна из властных ветвей, давно гнилая и трухлявая. Услышав, что ее решили срезать и вырастить заново в каком-нибудь другом месте, я ничуть не удивился. Дом давно вошел в историю, стал зловещим символом района и города. Слишком долго там глумились над людьми, чтобы после 4 декабря сохранить все, как было. Санобработка спасет от микробов, но бессильно, прочил многолетней несправедливости. Та намертво поедается в стены, пол и потолок. Даже когда из таких домов уходит живое страдание, остается его долгий мертвый след. Там я и подзаряжусь, не потревожив никого, кроме теней. Я открыл глаза и сказал Сергею Петровичу: "Кланчёвская, дом 11". Вскоре мы были на месте. Сперва я даже засомневался, туда ли мы приехали. Года три назад, возле этого длинного желто голубого трехэтажного здания было не протолкнуться от машин. Теперь же я не заметил ни одной припаркованной легковушки, только пару фургонов с эмблемой строительных фирм. Впрочем, знакомая табличка все еще висела рядом с главным входом, да и сама дверь под металлическим козырьком выглядела как прежде. Машинально я нащупал в кармане новенькое удостоверение, однако предъявить его внутри было некому. В огромном, сумрачном вестибюле не оказалось ни турникетов, ни охранников. Даже паркет на полу был частично разобран, а из образовавшуюся прорех выглядывали старая бетонная опалубка, полусгнившие доски и какая-то ветышь. Пустая грязно-белая анфилады первого этажа напомнила мне длинный переход с охотного ряда на театральную полуночный от того безлюдный, в слабом мерцании плафона дневного света Я прошагал по коридору метров сто и по пути не встретил ни души. Дырей вокруг тоже не было. Вместо них в стенах зияли рваные проемы. Заглянув в один из них, я понял, что здание все таки обитаемо. Двое рабочих в синих спецовках уже почти разобрали серебристую клеть, похожую на большой лабораторный шкаф, и складывали теперь ее части на полу. Стекла отдельно, реки отдельно. узкую коричневую скамью с жёсткой спинкой еще не успели снести. И Это было кстати, когда подзаряжаешься где-то в первый раз, бывают всякие сюрпризы. Дополнительные опора мне точно не помешает. Володя говорил, что после ремонта сюда переедет какой-то архив. Ну и правильно. Бумажкам вреда не будет, а людям лучше держаться подальше. То есть нормальным людям, не таким, как я. Клочья тумана, липкого, затхлого, зябкого. Между тем Уже подбирались ко мне со всех сторон. Похоже, я не ошибся, выбрав это место. Ненависть, и отчаяние, без вины пострадавших успели смешаться и перебродить до состояния вязкого мрака. Присев на край скамьи, я почувствовал, как покалывание в мышцах перемещается снизу вверх. Икроножная, поясничная, косая живота, в плеча, большая грудная на секунду в лёгких закончился воздух. Затем что-то вязкое запульсировало в моём горле. Ну, давай же, мысленно попросил я и приоткрыл щелочку в мозгах. С неслышным свистом туман винтился в голову, отыскивая бежеще. Весы уже были к этому готовы, они клацнули, принимая заряд. В левое ухо меня ударило огромным молотком из ваты, справа обдало ледяным сквозняком, а потом все разом кончилось. Капли пот пробежали по моей шее и устремились за шиворот. Я чувствовал, что голова стала тяжелее, чем раньше, и точно знал, что это иллюзия. Беда ничего не весит, особенно чужая, а не твоя. Вы в порядке, Роман Ильич?» услышал я, когда вернулся обратно в машину. Должно быть, моя физиономия выглядела не лучшим образом. После позарядки я сам еще минут десять стараюсь не смотреться в зеркало, чтобы уберечь себя от приступа паники. — Сойдет, — успокоил я водителя сейчас немного посплю и будет совсем хорошо едем напоследок я взглянул на здание из которого вышел. вечернее солнце тускло поблескивало в злочачённых буквах ещё не снятой таблички Басманный районный суд города Москвы я шепотом вымотался от души откинулся на спинку сиденья и провалился в сон сколько я спал не знаю А когда проснулся, голове полегчало. От удара ватным молотком и адского сквозняка последствий почти не осталось. Высунув шею, я и посмотрел в зеркало заднего вида. Морда моя была так-сяк, не намного хуже, чем обычно. Наша машина стояла возле подъезда облупленной пятиэтажки. Судя по маячишу неподалеку силуэта Останкинской иглы, мы находились где-то в районе Менделеевской. Поднимайтесь на второй этаж. Вас уже ждут, сказал Сергей Петрович. Он вытащил чемодан из багажника. Хотите, я помогу вам донести вещи? Спасибо, сам справлюсь, ответил я. Езжайте, всего доброго. Подняв чемодан, я вошел в подъезд и стал уже подниматься по лестнице, как вдруг сообразил, что мне не сказали номер квартиры. Странно. В таких домах на одной площадке их должно быть как минимум три. Неужели придется стучаться по очереди в каждую? К счастью, на втором этаже я обнаружил лишь одну дверь, коричневую, гладкую, без номера и иных опознавательных знаков. Не было на ней даже бдительной прорези глазка. Зато рядом торчала большая круглая кнопка звонка. Я решительно придавил ее пальцем, ничего не услышал, и все таки дверь почти сразу открылась. В темном коридоре столпилось трое: слева худенькая шатенка лет двадцати, в белом топике и джинсах, модно продернутых на коленках. Справа крепкий рыжий парень под тридцатник в гетрах и кобурке. Между ними смуглый плечистый брюнет с сухожной ассирийской бородкой. Ему я дал бы около сорока пяти. Но брюнете была яркая гавайская рубаха на выпуск и короткие шорты, из-за чего сперва мне показалось, что он без штанов. Вся троица смотрела на меня с одинаковым выражением на лицах. Это было смятение на грани легкого ужаса, как будто они только что увидели в дверях призрака.